Глава 16- Бдение над обреченной. На колокольне. Стены холодной и мрачной комнаты сверху донизу покрывали блекло-зеленые керамические плиты. В центре полутёмного помещения, освещаемого одним лишь газовым рожком, над чем-то бесформенным и неподвижным суетились трое. Ещё несколько человек с выражением крайней тревоги и озабоченности на лицах столпились у входа.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 Его только что обнаружили в кармане Лианны, оно содержало признание в греховной любви. Автор был связан с семейными узами. Именно к нему на тайное свидание торопилась роковым для нее вечером Лианна Батчер, голову и грудь которой теперь стягивали белые повязки. «Если бы не это любовное послание, она бы была сейчас здорова и невредима. Если бы не Таниэль, ее уже наверняка не было бы среди живых». Кэтлин вложила письмо в тонкие слабые пальцы. «Надеюсь, он того стоил», – пробормотала она с ноткой сомнения в голосе. «Теперь уже как судьба распорядиться», – философски заметил Крот. «Здесь, по крайней мере, безопаснее, чем в любой городской больнице, да и уход куда лучше». «А теперь пойдите прочь», – распорядился Дев Аленок. «Мне надо провести обряд, на случай, если другие чудовища попытаются ее прикончить, чтобы довести дело до конца». Кэтлин и Тониэл отправились в покои, которые Крот любезно предоставил им для проживания. Эти несколько просторных комнат изобиловали добротной мебелью, всевозможной утварью и мягкими коврами. Убранство было разномастным, ни один из предметов не подходил к остальным, но, несмотря на это, в комнатах было уютно и спокойно. В других обстоятельствах Таниэля наверняка потянуло бы домой, к привычному с детства уютному очагу. Теперь же он лишь изредка вспоминал о своем особняке на Крофтерс Гейт, пытаясь удивляющим его самого отстраненным равнодушием представить,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 «Мужчина в сопровождении дамы вызывает куда больше доверия и меньше подозрений. Мы это уже не раз обсуждали. Бедняжка Лианна наверняка не обратилась бы к тебе за помощью, не будь рядом с тобой, Лайзабл». «И тогда все обернулось бы куда хуже». Тоннель промолчал. Путь в их временное жилище лежал вдоль тоннеля с потрескавшимися стенами и низким потолком. Прежде здесь помещалась бойлерная одной из лондонских школ. Вскоре они уже были у себя». В комнате, которую они делили с Кэтлин, было прохладно, на столе тусклым светом горела масляная лампа. Таниэль опустился на корточки у маленькой дровяной печи, зажег от фитиля лампы лучину и стал раздувать огонь. Она ведь могла уйти и по собственной воле, — предположила Кэтлин таким тоном, как будто это только теперь впервые пришло ей в голову, словно они уже не обговаривали по несколько раз всевозможные варианты исчезновения Лайзабл. «И если… и попала в руки лоскутника», — засыпел Таниэль. Или братство. В последнем случае они заполучат назад свою течь и все для нас изменится от плохого к худшему. А если до нее доберется Лоскутник, то нам, по крайней мере, не надо будет опасаться Тэчи всего, что за ней стоит. Таниэль, с ноткой удивления и упрека сказала Кэтли, ты сейчас рассуждаешь совсем как твой отец. Мой отец сумел бы ее защитить и не дал бы ей уйти. Глупости, заявила Кэтлин, усаживаясь в кресло. Таниэль молча вперил в нее недоверчивый взгляд. Ему казалось, что он ослышался. После недолгой паузы, он, покачав головой, и горько спросил. «И как только у тебя язык повернулся такое сказать?» «Ну не дуйся, Даниэль. Можно подумать, ты был единственным человеком, который знал и ценил покойного Джедраю. Мне не вспомнить, сколько раз мы с ним вместе охотились. Он был настоящим мастером. Исключительно хорош в своем ремесле».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 И не поспеши ты на выручку Лиане Батчер, нам всем было бы гораздо тяжелее, чем теперь. Нет, ты мог, разумеется, остаться и караулить Элайзабл. И тогда Братство Без Помех осуществило бы свой план. Ценой потери Элайзабл ты спас эту несчастную лиану и выиграл для нас немного времени. Представь, что тебе сию минуту пришлось бы решать, как именно поступить. На лицо Танейли набежала тень. Ты сама прекрасно знаешь ответ. Кэтлин взглянула на него с сочувствием и нежностью. Вот на этом и порешим. И перестань терзаться, все образуется, вот увидишь. Воспитанному человеку не подобает прилюдно выказывать отчаяние и скорбь, и Таниэль отыскал потаенное место, где можно было упиваться своим горем в полном одиночестве. Для этих целей как нельзя лучше подходила старая колокольня. Она вздыбалась в небо над заброшенной церквушкой, словно поднятая рука. Оттуда были хорошо видны кривые дорожки.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 которая неторопливо проплывала по воздуху. Дирижабль медленно и величественно развернулся над Финсбери-парком и исчез из виду. Откуда-то издалека донеслись разрывы бомб. Раз в месяц силами воздушного флота производился бомбовой обстрел старого города, вернее тех руин, которые уже давным-давно были покинуты людьми и стали прибежищем нечисти. Особого эффекта эти усилия, однако, не давали. Таниэль перебирал в уме картины прошлого, Тогда, еще при жизни Джедрая, когда он сам еще не был охотником за нечистью, а просто ребенком, все казалось ясным и незыблемым. Когда погибла мать, он не смог в полной мере ощутить невосполнимость этой потери. Для него ее образ навсегда остался призрачно неуловимым, каким-то незыблемым видением, не то что для отца. Никто из одноклассников Таниэля не выказал особой печали, когда Джедрая забрал его из государственного образования и стал обучать своему ремеслу на дому. В школе Таниль старался держаться незаметно, был прилежен и тих, и дружбы почти ни с кем не водил. Он был бесконечно благодарен Ацу за его решение, знаменовавшее собой серьезный поворот в его судьбе. Равно как и за навыки, которые Джедрая сумела ему привить. Как правильно расставить ловушку для призрака, как совершить тот или иной подходящий к случаю обряд, как вынуть след, как распознать черного скорлупщика, и как смотреть на болотные огни без опасения быть затянутым в трясину.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 Джедрая до своего последнего часа оставался верен памяти покойной жены. О новой женитьбе он даже и не помышлял. Таниэль, во всем бравший с него пример, понемногу утвердился в мысли, что именно такая жизнь не подобает настоящему охотнику за нечистью. Никаких потворств с соблазном и искушением, которым так охотно поддаются другие. И вот он встретил Элайзабелл. Своим появлением она невольно разрушила стены одиночества, в которой Таниэль сам себя заключил.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 Оберег для защиты от нечисти, который дала девушке Кэтлин, препятствовал всем попыткам обнаружить ее посредством магических ритуалов. После разговора с Деволенком подтвердились наихудшие опасения Таниэля. Никакие магические действия не помогут найти Элайзабу, если не иметь при себе какой-либо ее личной вещи, которой она дорожила. Или еще лучше пряди ее волос или кусочка ногтя. Но даже и в таком случае амулет Кэтлин мог вскрыть ее от них. Мы ее потеряли. Сипло прошептал Дев Аленок. Батчер может протянуть еще с недельку. Будем надеяться, что Элайзабл сцапал лоскутник, потому что если только она в руках братства и они сумели возродить дух Тэч в ее теле, нам всем конец». Таниэль уронил голову на колени. Никогда еще ему не было так тяжко. Потом он выпрямился и, глядя на безмятежный лунный диск, прошептал. «Элайзабл, вернись ко мне».